Глава сороковая. Вот же тля. Ни хрена это не так весело оказалось, как я думала. Я все равно дико беспокоилась за Нейта, и этот бабушкин внук вызывал у меня не менее дикое раздражение одним фактом своего присутствия на корабле. А заниматься воспитанием Нижнего, если он вызывает у тебя такую сильную неприязнь, категорически нельзя. Это азбука доминирования. Самый хреновый парадокс заключался в том, что, чтобы нормально выдрессировать парня, надо было перебороть эту неприязнь и проникнуться к нему каким-то искренним положительным чувством. За каким хреном мне понадобилось обязательно вот это выдрессировывать? Сначала просто хотелось злость сорвать, чего уж перед собой притворяться. И только потом осознала, хочу сдать его бабке как уже вменяемого годного наследника, чтобы Нейт ей стал не нужен. Нет, понятно, что за несколько дней перелёта нереально коренным образом изменить человека. Но сдвинуть ему некоторые приоритеты в башке очень даже можно. но «Ну чего, опять денег предлагал? Сколько на этот раз?» — спросила я Тейша, устало пристроившегося на диван рядом со мной. «На пару кораблей последней модели точно хватит», — усмехнулся парень. ёшет правда, его обрадовал, что раз он ваша собственность...» что и вся его собственность принадлежит вам. Так что он теперь сидит, ждёт, когда мы начнём его пытать, чтобы узнать, где тайник. Тейш как-то немного печально улыбнулся. По себе меряет, не иначе. «Не столько по себе, сколько по своему окружению», задумчиво кивнула я. Я в целом уже немного разобралась, что у него за Тарагана в голове. «Типа такой протестующий пушишка, для его побери». На изумлённый взгляд парня и его невнятный хмык я пояснила. Зверёк придуманный, из детской книжки. Такая кругленькая фигня величиной с теннисный мячик, с большими глазами. Мохнатенькая и мимимишная, но при этом очень упрямая и всё время требует, чтобы все её уважали, против всего протестует и постоянно дуется. Если не уважать, перестанет есть и зачахнет. Так и этот. Никто меня не уважает. «Бабка опекает и тоже не уважает, на зло маме отморожу уши и умру гордой». Тейш явно представил себе неведомого зверька в красках, рассмеялся, а потом задумчиво почесал затылок и посмотрел на часы. «Пора уже ужин готовить. А вы пойдете навестить этого неуваженного?» «Лучше погоните его еще раз нетрадиционной иерархии и притащите ко мне. Буду вести среди него разъяснительную работу». — вздохнула я. Развести пушишку протестующую на откровенность оказалось не то чтобы просто, но не слишком сложно. Сутки выдержать на арестантской диете, обозначить злой гарем в виде йоша и тейша, дать повариться в собственном соку после этого. Типа не поимели только потому, что госпожа позвала, и парням стало некогда. Короче, размазнёй парень не был. Но после правильного чередования прессинга и послаблений все же поплыл. Начал с предложения выкупа и своей собственной заначки, а закончил достаточно откровенным разговором, где поведал мне свою биографию и заодно озвучил претензии к женскому роду вообще и к бабке в частности. Ну, всего-то надо было предоставить мальчику выбор между добровольной исповедью и приглашением на разговор злого гарема. «То есть ты бы хотел, чтобы мадам понг принимала тебя всерьез, передала власть в клане и вообще признала, что ты по умолчанию хитрее и умнее, потому что мужчина?» На полном серьезе, давя свое ехидство на корню, переспросила я после того, как Хонг выговорился и ненадолго замолк. «Нет!» Хонг даже поморщился, настолько покоробил его мой примитивизм. «Это глупо, я не такой дурак!» и власть над кланом мне не нужна, потому что... Так, погоди. Прервала я колено преклоненного парня, который по всем венгевским правилам стоял передо мной в одних джинсах на коврике и руки уже сам держал за спиной. Научили. То есть власть ты не хочешь, понимаешь что это геморрой на всю голову, куча проблем и до работы. С этим пусть бабушка разбирается. А хочешь только уважение, и чтоб все искренне в ножки кланились? Конг озадаченно моргнул, а потом возмутился. «Да что ты... Вы понимаете? Я хочу быть свободным. И да. чтобы меня уважали как человека, как личность. И как мужчину тоже». «Ну так и кто тебе мешал?» Я саркастично двинула бровями. «Давно большой мальчик, совершеннолетний. Ушел бы из клана, устроился на той же земле, работал бы. Что ты там мечтал делать?» «А я и ушел бы, в конце концов» запальчиво вскинулся бабушкин внук. «Нашёл бы настоящую женщину, с которой бы... И к ней бы ушёл, чтобы умело нормально с мужчиной жить, а не как эти... змеи. Ты и всё обязан, она отравленную шпильку под подушкой прячет. И за твоей спиной козни строит. Я искал такую, с которой хорошо будет, и... А без женщины уйти нельзя?» — удивилась я. «Самому по себе». Только кому-то подкрылышко чтобы руководила и заботилась. Это, знаешь, забавная позиция. Тебе с ней самое место на венге. Типа бабушка плохая женщина, неправильная хозяйка, но я от неё не ухожу, потому что правильную не нашёл. Так что пусть пока неправильная меня кормит, поит, охраняет, а я буду настоящую искать. Охренеть, тебя есть за что уважать, да... Хонг вытаращился на меня круглыми глазами. Кажется, так открыто ему по полочкам его логику в жизни никто не раскладывал. И с этой стороны он на вопрос не смотрел. Ему и сейчас явно не понравилось, просто сходу подобрать аргументы было трудно. «Да, я... Чего, да, я?» — передразнила безжалостно. за начку денежную тебе сделать мозгов хватило, а уехать и тупо квартиру снять нет? Сам говорил, что ваши эти ганпхэ тебя бы не тронули». Попробовал бы жить без присмотра телохранителей. На работу бы устроился. На какую работу? У меня образования нет. Твою мать! А кто тебе не давал его получить? Вот не хотела, а обозлилась. Какого хрена ты выкабенивался и из универа вылетал раз за разом? Потому что я не хочу быть ни юристом, ни экономистом. В свою очередь разорался Хонг. Но получил подзатыльник, опомнился и уже просто зло буркнул. Меня вообще спросили хоть раз, чего я хочу. — А у тебя язык отнялся самому сказать? — рявкнула я, но потом выдохнула и продолжила уже спокойно. — Твоя бабушка при всей ее крутизне мыслей не читает, — я думаю. — А ты такой тляп, протестующий, типа юристом не хочу, экономистом не хочу, чего хочу, сам не знаю, буду гордо молчать и саботировать? — Да она не стала бы слушать. — Да ты забздел даже попробовать. Тоже мне, хрень мелкая, уважайте его как личность. А что ты собой представляешь как личность? Кто ты? Если не внук мадам Пуонг, если убрать все ее деньги и связи, ты кто вообще? Ты же сам даже не знаешь. Мечты у него тля, женщину найти. И она должна разом все его проблемы решить. Окей. Если ты мне надоешь, я тебе найду такую женщину на Венге. Она вообще все будет за тебя решать. Зато и не будет баловать, как бабушка. У тебя же и к этому претензии. Чуть что, сразу ремня по заднице. И весь протест на этом закончится. Хонг на мои высказывания очень смешно надулся и запыхтел. А я еще и добила. У меня мужья в гареме и то больше личности, чем ты, наследник мафиозного клана. Ты ж корабль может закрытыми глазами собрать и разобрать. О его способностях к навигации я нарочно умолчала. Еж задачи по высшей экономике щелкает, как бог. Нейт учился управлению. Причем для их прежняя хозяйка им тоже другое образование хотела дать, так они даже в рабстве под угрозой порки умудрились по-своему сделать. Конг хмурился и смотрел на меня из-под так, что я ехидно предложила. «Так, может, тебе именно этого не хватало всегда, чтобы не впустую уши морозить, а взять и делать что-нибудь?» «Нет проблем, обеспечу прямо сейчас. Снимай штаны и ложись». Похоже, его окончательно проняло. Парень закусил губу, несколько секунд таращился на меня гневно прожигающим взглядом, потом словно внутри себя на что-то решился и выпалил «Да чтоб ты понимала! Зелёный дом смотрела? Да наверняка смотрела, по этой мелодраме все бабы прутся, хоть с Хинсана, хоть с земли, хоть с венги. И тему оттуда каждая вторая сентиментальная курица напевает». Я несколько удивлённо приподняла бровь. «Ещё бы я не смотрела «Зелёный дом», если я написала к нему сценарий. А музыка там зачётная, очень узнаваемая основная тема. Её вроде какой-то приглашённый композитор написал. И пел какой-то парень, которого на студии никто не видел. А потом бабы чуть ли не с трусами на транспарантах ходили вокруг студии, требуя этот сексуальный голос показать. «Это моя музыка», — хмуро сказал Хонг, из которого как будто разом выпустили воздух. «Я вообще без музыки жить не могу». И пел я. Но бабушка слышать об этом не хочет. Наследник клана не может быть клоуном на потеху толпе.